После смерти Клайва Макки идея голодания ради здоровой жизни нашла своего главного апостола, кто бы мог подумать, на культовой Лос-Анджелесской ривьере Венес-Бич. На дворе стояли жизнерадостные и гедонистические 1970-е годы. Хипстер, актер, авантюрист и ученый в одном лице – Ройли Олфорд был заинтригован феноменом старения еще с подросткового возраста, в начале 1940-х годов. «Будучи молодым человеком, он говорил нам о том, что хочет жить вечно», сказала одна из его многочисленных подруг, режиссеру-документалисту Кристоферу Роуленду в 2007 году. «Если вы сумеете продлить свой срок жизни, вы сможете овладеть разными профессиями, много раз жениться, в общем, попробовать в этой жизни все». Такова была цель Олфорда. Он был актером, писателем и авантюристом и во многих отношениях опережал свое время. Он также был умным. Рассказывает, что он выплатил свои студенческие суды, отправившись вместе со своим другом-математиком в Рено. Там они три дня проторчали в казино, анализируя, как отрегулированы рулетки. Затем они сделали ставки и очистили банк. Время от времени он устраивал себе отдых от науки и однажды целый год пропутешествовал по Индии, В одной набедренной повязке, как голый искатель, по его собственному выражению. При этом он всюду таскал с собой термометр, чтобы исследовать температуру тела и процесс старения у индийских йогов. Дома в Лос-Анджелесе он тусовался с весьма разношерстной компанией. Тимоти Лири – неоднозначная личность. Актеры экспериментального, так называемого, живого театра. Уолфорд выделялся на фоне длинноволосых пляжных хиппи с своей бритой головой и светлыми усами в стиле вымышленного криминального гения Фу-Манчу, своим внешним видом опять-таки опережая время. Он увлекся панк-роком еще в те времена, когда остальной мир о нем даже не слышал. Тогда ему было уже за 50. Он был немного странным и диким, вспоминает Рик Вейндрук, его бывший студент и протеже. Он всегда жил словно на грани. Голодающие крысы Макии поразили Уолфорда. Маки и другие ученые считали, что ограничение калорийности рациона продлевает жизнь животных за счет того, что самовырождение тормозит их развитие. Замедленный рост означает замедленное старение, думали они. Однако Уолфорд и Вейндрук предположили, что ограничение потребления калорий на самом деле может замедлять сам процесс старения на более фундаментальном уровне. Чтобы доказать это, они взяли взрослых мышей и постепенно урезали их паёк. Раньше считалось, что пожилые животные не могут выжить при подобном резком сокращении рациона. Однако мыши Уолфорда прожили дольше других и реже болели раком. «Диета с ограничением калорий словно переводила их в другое метаболическое и физиологическое состояние, которое способствовало более медленному старению», — говорит Вейндрук. Они понятия не имели, почему это происходит. Но этого эксперимента оказалось достаточно для того, чтобы заставить Олфорда серьезно пересмотреть собственную диету. Он сократил свой завтрак до протеинового коктейля, ланч до миски салата, а обед до запеченного батата и кусочка рыбы. Такого меню, которое Корна расчел бы обжорством, он придерживался на протяжении почти всей оставшейся жизни. Вместе с этим он начал проповедовать, чудеса ограничения калорийности всем, кто был готов его слушать. И в своей родной Калифорнии с ее одержимостью, красотой и здоровьем он нашел благодатную аудиторию. Он опубликовал серию популярных книг, начиная с бестселлера «Диета на 120 лет», который разлетелся как горячие пирожки, несмотря на свое название. «Кто захочет сидеть на диете 120 лет?» задает резонный вопрос Вейндрук. Но Олфорд не злоупотреблял ограничениями. Рой очень сильно отличался от большинства других приверженцев диет с ограничением калорий, которых мне довелось встречать, говорит Вейндрук. Он держал себя в отличной физической форме, регулярно посещая тренажерный зал в Венес-Бич. На вечеринках и званых обедах, где другие наедались до отвала, Он демонстративно воздерживался от еды и в шутку говорил друзьям, что чувствует себя неловко из-за такого своего неприличного поведения. Однако, по слухам, он голодал не все время, а через день, и в промежутках между голодными днями поглощал огромное количество пищи. Его друг Тук Финч вспоминал, что их щедрые ужины с обильной едой и выпивкой всегда выпадали на те самые промежуточные дни. Совпадение, которое Финч по более глубокому размышлении счел статистически маловероятным. Благодаря Олфорду и, конечно, Макею, идея контролируемой голодной смерти ради здоровья обрела небольшую, но преданную группу последователей, включая Дона Доудена, хотя с научной точки зрения вопрос, насколько ограничение калорийности питания полезно для людей, по-прежнему остается открытым. «По понятным причинам. Главным образом, потому что такое исследование займет много десятилетий. У нас нет надежных научных данных о влиянии контролируемого голодания на человека». Но в начале 1990-х годов Уолфорду выпал шанс стать участником эксперимента, который радикально изменил его профессиональную карьеру и перевернул его жизнь. В один из своих приступов в антюризм он записался врачом на биосферу-2, печально известную земную космическую станцию, построенную в Аризонской пустыне к северу от Аксона. «Я считаю полезным периодически прерывать свою научную деятельность опасными и эксцентричными предприятиями», объяснил он в интервью «Лос-Анджелес Таймс». Построенные на деньги нефтяного магната Эдварда Бааса, помимо добычи нефти, увлекавшегося вопросами окружающей среды, лаборатория «Биосфера-2» представляла собой сеть герметичных сооружений со стеклянными стенами и крышами общей площадью 1,5 гектара. Внутри этих зданий были воспроизведены семь основных земных экосистем, таких как тропический лес, океан, саванна и так далее. Цифра 2 в названии лаборатории была призвана подчеркнуть, что биосферой 1 является Земля. Уолфорд и семь других терранавтов провели внутри этого герметичного комплекса два года, питаясь только той пищей, которую выращивали сами. Для этого у них имелись специальные огороды и искусственные водоемы с рыбой и креветками. Из внешнего мира они не получали ничего, даже воздух и вода обеспечивались внутренней замкнутой экосистемой. 26 сентября 1991 года, когда экипаж «Терранавта» вступил на борт «Биосферы-2», Уолфорд обращал на себя внимание своей статной фигурой в униформе в стиле «Звездного пути», прекрасно сочетавшейся с его ушами а-ля «Доктор Спок» и блестящим черепом. Однако вскоре события приняли неожиданный оборот, и участники эксперимента обнаружили, что они не в состоянии производить достаточно пищи, чтобы прокормить себя. Неунывающий Олфорд решил превратить лимоны в диетический лимонад, увидев в этой ситуации отличную возможность для изучения влияния ограниченной по калорийности диеты на людей. Восемь членов экипажа получали жалкие по нормальным меркам 1800 килокалорий в день, страдая от недоедания и теряя весе, а их врач тщательно отслеживал эффекты. Как правило, люди запрограммированы на то, чтобы осознанно или нет обходить стороной любого рода ограничения в пище, что является одной из причин, почему так трудно изучить действие различных диет. Но «Биосфера-2» обеспечила Уолфорду 8 подневольных лабораторных мышей в человеческом облике, на которых он мог экспериментировать целых два года. Их диета, которую Уолфорд называл «здоровым голоданием», содержала большое количество фруктов – Они выращивали бананы, папаю и кумкват, длинный перечень овощей, орехов и бобовых, небольшое количество яиц и молочных продуктов на основе козьего молока, а также совсем немного курятины и рыбы вида телапия. Они получали всего 10% всех калорий из жира и ели мясо только по воскресеньям. Такой скромный рацион должен был обеспечивать их энергией на 8 часов ежедневного тяжелого физического труда, включавшего уход за растениями, обслуживание тяжелого сельхозоборудования, обрезку виноградных лос, которые в мгновение ока оплетали стеклянно-металлические конструкции стен, закрывая свет, и даже погружение под воду в водолазном снаряжении для очистки аквариумов с рыбами. Неудивительно, что терранавты теряли вес, как борцы сумо в жаркой парилке, сбрасывая фунт за фунтом, пока их средний индекс массы тела не упал ниже 20 у мужчин и у женщин, что по медицинским нормам квалифицируется как недостаточная масса тела. Один мужчина потерял 26 килограммов, сменив солидные 94 килограмма на подростковые 68. Они худели так быстро, что Олфорд начал опасаться, не выбрасывают ли в кровь их распадающиеся жировые клетки какие-либо токсины наподобие пестицидов и других загрязняющих веществ, которые обычно накапливаются в жировой ткани. Обследование показало, что так оно и было, однако жесткая диета и интенсивные физические нагрузки порождали куда более серьезные земные проблемы. В своих мемуарах с говорящим названием ⁇ Человеческий эксперимент ⁇ 2 года и 20 минут внутри биосферы 2 ⁇ Джейн. Поинтер написала о том, что у них вошло в привычку тщательно вылизывать тарелки после каждой еды, чтобы не упустить ни единой драгоценной калории. Запасы бананов, самого вкусного продукта в их меню, приходилось держать под замком. Хуже всего, что теронавты могли разглядеть в бинокль, как туристы едят хот-доги и другую еду, продающуюся тут же в палатках и они наблюдали за этим зрелищем так же увлеченно, как монахи смотрят порно. «Один Рой наслаждался своим пребыванием здесь», — констатирует Поинтер, «потому что мог заняться делом всей своей жизни». Это было правдой. Раньше Олфорд мог изучать эффекты ограничения калорий только на лабораторных мышах, крысах, рыбах и обезьянах. Теперь же ему представилась возможность изучить их на людях, включая самого себя. Каждые 8 недель он делал анализы крови всем членам экипажа и обнаружил, что постепенно показатели их крови приблизились к почти идеальным. Средний уровень холестерина резко снизился с более чем 200 до 140 и ниже. Также упали уровни инсулина и глюкозы, а артериальное давление нормализовалось, о чем Уолфорд сообщил в своей статье, опубликованной во время его пребывания внутри. С точки зрения метаболизма и состояния сердечно-сосудистой системы, это были одни из самых здоровых людей на планете. Или же только казались такими. В сентябре 1993 года, когда восемь теронавтов покинули стеклянные застенки «Биосферы-2», помпезная торжественность их встречи была пронизана нескрываемым чувством облегчения, что этот длительный и невероятно сложный проект наконец-то был завершен. Эксперимент начинался в атмосфере восторженного оптимизма. Когда-нибудь мы также будем жить на Марсе. Но постепенно... Энтузиазм сменился глубоким скептицизмом, и на проект обрушилась волна негативных публикаций, включая журналистское расследование. Еженедельник Village Voice обнаружил, что у корней этого проекта уходит весьма странную организацию под названием Синергия, которую газета охарактеризовала как религиозную секту. Кроме того, за два года члены команды разделились на два враждующих лагеря, и, как признавались создатели первого реалити-шоу «Большой брат», вдохновением для них послужила именно напряженность и драматичность ситуации внутри пузыря. Моральное состояние участников эксперимента было таким же жалким, как их диета, поэтому открытие дверей стало радостным событием для всех заинтересованных сторон. По крайней мере, теперь теронафты могли нанести визит к палаткам с хот-догами. Для Олфорда конец биосферы 2 знаменовал начало новой темной главы в его жизни. До начала эксперимента он был здоровым и полным сил человеком, выглядевшим намного моложе своих 67 лет. Но эти два года разрушили его тело. Возможно, сказалось отсутствие нормального питания, или сыграли роль какие-то другие причины, но на фотографиях, сделанных в пузыре, Олфорд выглядит нездорово худым и изможденным. Он потерял... 11 килограммов из своих скромных 66 килограммов и сильно постарел. Вы можете убедиться в этом, сравнив два его снимка. Но реальный ущерб был невидим для глаз. Через 6 месяцев после выхода из биосферы Олфорд впал в глубокую депрессию и начал злоупотреблять алкоголем, выпивая бутылку водки каждые 4 дня. Он повредил себе спину, работая на приусадебном участке, и первое время едва мог ходить. Но самое главное, что-то нарушилось в его головном мозге. Через три года после завершения эксперимента у него начались приступы застывания, когда он резко переставал двигаться и падал. Вскоре ему потребовались ходунки. Его друзья подозревали, что он приобрел некую разновидность болезни Паркинсона что, вероятно, было вызвано не ограничением калорий, а ограничением кислорода. Создатели «Биосферы-2» не предвидели того, что обширные бетонные поверхности внутри комплекса будут поглощать буквально тонны драгоценного кислорода, лишая людей воздуха. Сам Олфорд был очень встревожен, когда спустя примерно полгода обнаружил, что не в состоянии выполнить даже простые вычисления. Даже после того, как атмосфера была восстановлена путем закачки нескольких тонн кислорода и установки дополнительных поглотителей co 2 которые журналисты впоследствии с радостью обнаружили, уровень кислорода все равно оставался низким. таранавты жили в атмосфере аналогичной той, которая наблюдается на высоте примерно 2100 метров над уровнем моря, что достаточно тяжело. Концентрация СО2 и моноксида углерода угарного газа достигала опасно высоких уровней, а известно, что продолжительное воздействие моноксида углерода может провоцировать развитие болезни Паркинсона и других неврологических расстройств. Несмотря на свою болезнь, Олфорд сохранял ясность ума и продолжал соблюдать свою диету, настаивая на том, что она замедляет, а не ускоряет прогрессирование заболевания. Даже в 2001 году он расхваливал преимущество ограничения калорийности питания Аллану Алде, пригласившему его на свое телешоу, утверждая, что ограничение калорий позволит мне прожить гораздо дольше, чем мне, предписано судьбой. Он сказал, что надеется дожить до 110 лет, как Сьюзен Соммерс. Но физически он был разваленный. Видеозаписи Олфорда, сделанные в том же году, шокируют. Буквально за 10 лет он превратился из брызжущего энергии воплощения капитана Жан-Люка Пикара из «Звездного пути», которым он вступил на борт «Биосферы-2», вскрюченного дрожащего старика, едва способного передвигаться самостоятельно. Ему уже был поставлен диагноз – болезни Шарко, которая в конце концов свела его в могилу в 2004 году. Хотя ему не удалось обрести бессмертие за свои 79 лет жизни, Олфорд сумел сделать столько, сколько большинству из нас не удалось бы сделать и за три земных срока. К тому времени, когда Рой Олферд умер, ученые уже несколько десятилетий, а если брать в расчет Луиджи Корнара, то несколько столетий, изучали феномен ограничения калорий, но так и не поняли самого важного, как это работает. Самое удивительное в ограничении калорийности то, что оно работает, и точка. Это противоречит здравому смыслу. Разве голодающие животные не становятся слабыми от голода и не погибают? На самом деле все наоборот. Мыши, сидящие на диете с ограничением калорий, становятся более активными и пробегают на беговых дорожках на несколько миль больше, чем и хорошо питающиеся собратья, говорит Рик Вейндрук. Это относится не только к мышам и крысам, но и к широкому спектру других живых существ, от дрожжей, которые также начинают процветать на ограниченной диете до собак. И долгое время никто не имел ни малейшего представления, почему. Вейндрук и Олфорд подозревали, что нехватка пищи каким-то образом переводит живое существо, будь то одноклеточные дрожжи, мышь или человек, в другое метаболическое состояние, которое по каким-то причинам является более здоровым. Дело не в том, что этот автомобиль синий, а этот красный, говорит, Розалин Андерсон, коллега Вейнруга из университета Висконсина. «Это как если бы автомобиль сам по себе получит другой двигатель». В начале 1990-х годов исследователь из Массачусетского технологического института Леонард Гуаренте обнаружил у дрожжей особый ген, который предположительно реагировал на нехватку питательных веществ. Казалось, эти крошечные производители алкоголя способны измерять доступное им количество пищи и регулировать свой метаболизм соответствующим образом, чтобы прожить как можно дольше. Этот ген был назван SIR2, и было выдвинуто предположение, что он отвечает за оптимизацию функционирования клетки в ответ на дефицит пищи. История стала еще более интригующей, когда аналоги гена SIR2 были найдены у других живых существ, от червей и плодовых мушек до мышей и обезьян. Эти гены, названные сиртуинами, относятся к разряду Эволюционно-консервативных генов. Они фактически не подвергались изменениям в ходе эволюции с момента их появления у древнейших организмов, и сегодня присутствуют у множества различных видов животных и даже растений. Это означает, что они играют важную роль для выживания организмов, и теперь мы понимаем, почему. Они позволяют живым организмам переживать длительные периоды голодания, которые являются неотъемлемой частью естественных условий существования. Охотник-собиратель, который был способен пережить долгую голодную зиму, не слабее от нехватки еды, а наоборот становясь сильнее и здоровее, имел эволюционное преимущество перед теми, кто не мог выжить без сочного куска мяса. Но когда мы хорошо питаемся, те же самые гены, кажется, пытаются нас убить. Открытие сертуинов взбудоражило научное сообщество. Их существование означало, что в определенной степени путь к долголетию запрограммирован в самих наших клетках. В 2003 году студент Гуарента Дэвид Синклер обнаружил, что эти гены могут быть активированы при помощи вещества под названием ресвератрол, которое Какая удача присутствует в красном вине. Оно вырабатывается в кожуре винограда, и его миссия – защищать созревающие ягоды от грибковых инфекций. В статье, опубликованной в журнале Nature в 2006 году, Синклер и его команда представили результаты исследования, показавшего, что мыши, которые сидели на диете с высоким содержанием жиров, но при этом получали ресвератрол, прожили столько же, сколько обычные мыши. Мало того, они были более здоровыми и активными, и выглядели гораздо лучше своих собратьев. СМИ сошли с ума от этой новости – Газета «Нью-Йорк Таймс» посвятила ей целую передовицу, и теперь настал черед Дэвида Синклера чокаться бокалами с красным вином с Сейфером Морли в его программе «60 минут». Он свел с ума саму Барбару Олтерс, ослепительную долгожительницу телеэкранов, которая первая объявила во всеуслышание об этом открытии. В течение нескольких дней интернет заполнялся рекламой БАДов с ресвератролом, намекавшей на то, что эта продукция якобы одобрена самим Синклером, чего, разумеется, он не делал. Спрос на добавку с ресвератролом, которая давно присутствовала на рынке, но не пользовалась большой популярностью, за две недели вырос в 2400 раз. Казалось, что наконец-то была найдена долгожданная панацея для ожиревшей, преклоняющейся перед фастфудом американской нации. И это так красиво объясняло так называемый французский парадокс. Сравнительно низкий уровень сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у жителей Франции – несмотря на их высококалорийный рацион питания с обилием в нем жиров. Ученые давно предполагали, что секрет может скрываться в красном вине, и надо же, именно оно оказалось богатым источником ресвератрола. Так что теперь можно сказать, было научно доказано, что красное вино полезно для здоровья. Примечание. Научная литература о красном вине завораживает и даже вдохновляет. Несколько широкомасштабных европейских исследований показали, что потребление красного вина несет с собой огромные преимущества для здоровья, причем в количестве не одного-двух стакана в день, как рекомендуют американские врачи, а трех и даже больше. Конец примечания.